638. Матерь Огни Йоги Дух может принимать истинное назначение на земле человека, но земной его ум будет яро противиться этому. И вот уже в теле еще на земле начинается упорная борьба между высшей дуадой и теми принципами, которые ниже. Своего высшего напряжения достигает она, когда сброшенное тело, и три принципа, связанных с ним. Высшие низшие дуады оспаривают право на жизнь, низшие на низшую временную, а высшие — на бессмертие в духе. Хорошо уже на земле успешно закончить борьбу победой в высшей Дуады и перенесением сознания в ее сферу. Тогда послесмертная борьба облегчается и завершается быстрым освобождением от низшей дуады. Хорошо победить еще здесь, на земле.